Глава восьмая. Правда, прошлое и неизвестное. «Вот зачем ты к ним прыгнул? Совсем из ума выжил!» «Поддерживаю». Раздался рядом тихий, немного безэмоциональный голос, в котором легко угадывалась усталость, создавая контраст на фоне только что прозвучавшего яростного крика. Артем лежал на кровати в хижине сына барона и восстанавливался после падения на хижину. Точнее... Девушка-лекарь лечила его, пока два истукана, Жанкон и Салим, пялились на него непонимающим взглядом. Юноша не обращал на них внимания. Он с головой был погружен в свои далеко невеселые мысли. Все вокруг словно исчезло. Все остальные заботы просто испарились или ушли на задний план. Этот вожак оказался еще тем монстром. Как его одолеть? Вот что не выходило у Артема из головы. Здешний народ не сможет с ним справиться ни при каких условиях. Тем более, белый волк лишь играется. Переполнилась армия? Пф. Идите на деревню и делайте, что хотите, безмозглые. Теперь армия вожака поубавилась, и он должен чувствовать себя превосходно. Еще мысль Артема занимал парнишка со шрамом. Он знает, кто такой вожак, а еще монстр сказал, что Салим удивится, если узнает, кто он когда артем приземлился на дом он сразу же напал на мальчика с расспросами и получил весомые ответы но все таки не те что он хотел услышать теперь дабы убедиться в своих догадках придется поиграть с одним старичком девушка закончила лечение поклонилась и ушла из избы старик наконец вышел из грез артем ответь мне сейчас только честно «Эм, хорошо Салим занервничал и начал нервно поглаживать свою лысину. «Увидев, какого человека перед собой прямо здесь и сейчас, ты бы очень сильно удивился. Даже мертвецы принимаются». «А к чему вопрос?» — поинтересовался сын барона. «Пусть ответит. Дальше сам вам скажу». Артем прожигал старика жутким взглядом, будто стремясь проделать в нем дыру. Каждый его безмолвный жест сейчас нервировал Артема. Парень горел желанием поскорее разобраться и вернуть должок вожаку. «Ну, если б я мать свою увидел, то перевернулся б с ног на голову. Так еще волчком бы закрутился». «Дальше». «Это сложно». «Тогда дам тебе совет». Артем безумно улыбнулся, голос его стал радостным и веселым до неприличия. «Раз память подводит, ударься пару раз об косяк головой». «Ты не видишь, я с тобой не играю. Этот вопрос сейчас решит все. Ты понял?» Старец мотнул головой. «Хорошо. Будет тебе подсказка, старик. Это должен быть человек из твоего прошлого. С кем ты, например, начинал какое-то дело, с кем рос. Потом, возможно, у вас произошла перепалка, вы повздорили». Салим, слушая, начал немного паниковать. Это было видно по глазам. Артем продолжал рассказ с веселой улыбкой. «Потом попалось дело. Деревушка-то маленькая, денег нет, а тут приехали, типы ученых, да и опыты попросили проводить. Место им дали в лесу, недалеко от деревни. Да закончилось только все потом плохо. Было такое?» Салим сжал свою и без того мятую серую рубашку и, чуть ли не придрявив пол взглядом, кивнул. «Нельзя было сразу сказать, старик». Артем поднялся с постели. Объяснись, потребовал Жан Кон, направив твердый взгляд ярко-голубый глаз на старика. Было тело. Только к чему все это? Франц давно уже мертв. В хижину зашли Элизабет и Селина. Они сразу же почувствовали напряженную ауру, что витало вокруг трех мужчин, которые будто готовились к войне или вот-вот должны были сцепиться, словно три разъяренных кота. Девушки сделали шаг к этому трио и встали возле них. Элис заговорила первой. «Что тут происходит?» «Вы вовремя. Сейчас все встанет на свои места». Артем дерзко улыбнулся, продолжив диалог с Салимом. «Старик, ты думал, я не узнаю? Думал, что такое, возможно, будет скрыть? Тот ребенок со шрамом — это его сын? Твоего друга Франца?» Старик скачал со стула, как ошпаренный. Даже через густую белую бороду можно было рассмотреть, что его рот широко открылся, и он пытался что-то сказать, да не мог. Видимо, никто, кроме него и матери мальчика, не знал, что это сын покойного Франца. Хотел унести тайну в могилу. И, если судить по реакции старика, догадка оказалась верной. «Как ты узнал?» Эта догадка подтверждает, что твой друг жив. Парнишка со шрамами был помечен, а оборотня вожака не трогают меченых, они все семья. А как я узнал позже, его он так порезал в первый свой приход. Возможно, только силу не рассчитал. А может, все-таки убить хотел, кто знает. Но он все равно пометил его. Парень выжил. Когда я вышел за ограду, мы с белым волком поговорили. Диалог, конечно, я сумел с ним построить, но еле ушел от него. Но я все-таки услышал то, что хотел. Ответ в этом парне. А еще этот волк сказал, что ты сильно удивишься, когда узнаешь, кто он такой на самом деле. Артем начал смеяться и смотреть на всех так, будто они только что рассказали ему какой-то смешной анекдот. Эта шавка не поняла, что проиграла, и раскрыла себя в два счета. Ответ в этом парне. Вот что сказал он. А вывод отсюда мы можем получить только один. Парень-то не понял, кто вожак. Он не врал, поэтому я пошел в его дом, чтобы выяснить все до конца. И мне посчастливилось обнаружить там его мать, что потеряла своего мужа, как только родился их сын. Имя погибшего мужа — Франц. Артем встал и подошел вплотную к окаменевшему Салиму. И поэтому я и спросил тебя про того, кого бы ты удивился увидеть. И это оказался Франц. «Вот это совпадение, представляете? Только я так не думаю». «А как про ученых догадался?» растерянно спросил Салим, нервно поглядывая на собравшихся в хижине, как будто загнанный зверь, прикидывая, можно ли вообще уйти отсюда живым. «Все просто». Артем снова плюхнулся на кровать, при этом схватив Элизабет и упав вместе с ней. Девушка тут же ударила обидчика по лицу, но парень громко крикнул. «Он не настоящий вожак!» «В смысле?» Рявкнули все в унисон, даже Селина, что почти не говорила, и Элизабет, что сидела на кровати. «Таких огромных вожаков не существует. Такой скорости я не встречал нигде, а также силы и разума. Он из чего-то намешан, некий коктейль из монстров. Но главный его геном — это вожак оборотней. Но что-то тут все же не так. Монстр мыслит наперед». Расчитывает ходы довольно далеко. Обычно вожаки, даже те, что могут по хотению обращаться, так сказать, тупеют. Так как волчья сущность начинает потихоньку ими овладевать, они начинают мыслить как животные. Отсюда вывод, что у вас в деревне были ученые, что проводили опыты. А если вожак упомянул о тебе, значит, вы были близки. «Да». Салим сел на стул и начал в растерянности заламывать пальцы. То я не понимаю. Франц умер человеком. Он не был вожаком оборотней». «Расскажи все с того самого момента». Артем закинул ногу на ногу и взял под руку Элис, что сидела возле него. «Когда у вас пошла перепалка?» «Хорошо. Это было восемь лет назад». Салим ни с того ни с сего вытер намокший правый глаз, словно прогоняя от себя всю печаль. «Как ты и говорил, приехали ученые Орден Крови». Этот орден специализируется на крови предков, изучает ее». Элис вдруг сжал руку Артема. На ее лице появились вены, а в глазах застыла жгучая ненависть. Парень чуть не прослушал Салима из-за Элис, но все же немного отвлекся, оставив один вопрос на потом. «Они предложили деньги, а мы им защиту и провиант. Могли себе это позволить. Я уже на тот момент был главой деревни». Да и дал им разрешение. «Ты в курсе, что Орден Крови — это запретная организация во всех четырех королевствах? А на юге, в нашем крае, их больше всего не любят. Укрывать таких преступников — это практически приговор к смертной казни. Они проводят на людях эксперименты и скрещивают крови древних сильных людей», — раздраженно махнул рукой Жанкон. «Понятненько. Значит, все же эта тварь — коктейль из монстров». Я хотел, чтобы эта догадка казалась сложной. Эх, в ту же секунду подумал Артем. Знаю, но когда они приехали, то сказали, что просто ученые. Это потом мы узнали, что это Орден Крови. Я пытался прогнать их, строил планы, уже хотел отправить людей. Но, Франц, этот дурак совсем съехал с катушек. Золото, что они нам дали, ударило ему по мозгам. «Невидящий роскоши звереет от богатства». Франц, к сожалению, не стал исключением. Он поехал до ордена, а я погнался за ним. Тогда была ночь, что глаз выколоть можно было. Его кобыла поскользнулась и, упав, сломала ему ногу. Я пытался помочь ему. Вернуть, да и посадить дурака под домашний арест. Да вот он вытащил клинок и... Салим махнул рукой и отвернулся в сторону. Умер! не сделав и удара. Застрелил я его, и дело с концом. Потом убили мы всех из Ордена Крови». «И это все? удивился Артем, даже немного разочаровавшись в истории, рассказанной стариком. «Я думал, что ты сейчас что-то бомбическое расскажешь, а тут какая-то типичная история, как скучно». «Правда, она всегда скучная». «Как и ложь», — еле слышно прошептал Артем. «А тело его где?» «В лесу я оставил его. Времени у меня было мало. Уже совершался набег на лабораторию Ордена. Вот и порешил, что труп с пробитой насквозь головой никуда не убежит. Но, видимо, звери его утащили. Да не нашел я его, чтобы похоронить». «Понятненько. Тогда есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» С энтузиазмом поинтересовался Артем, и ерзая на диване. «Давай с плохой», — сразу же ответил Жан Кон, не привыкший тянуть кота за хвост. «Мы пойдем до лаборатории Ордена Крови». Все тут же напряглись, но парень продолжил говорить, чтобы их пятая точка расслабилась. «Если это ученые, и это они создали его, то значит, у них есть оружие, чтобы убить его. Ученые, они такие. Если что-то создают, то всегда есть противоядие или оружие от их создания». «А если его нет?» Вдруг влезла кошка в разговор. «Ты не подумал об этом? Если мы выйдем с утра, не знаю уж, где эта лаборатория находится, но мы приведем там ночь, и это как минимум. Это очень опасно». Сзади дверь открылась, и в комнату вошла женщина с ребенком. С тем самым ребенком, которого пометил белый волк. Женщина осмотрела обстановку и, глубоко вздохнув, как-то отрешенно поцеловала мальчика в щеку, а затем вышла прочь. Все сидящие в хижине не понимали, что происходит. Только Артем, спрыгнув с кровати, подошел к парню и присел на одно колено. «Селина, я без плана не выхожу на охоту». Артем приобнял парня и с широкой улыбкой продолжил. «Как я и говорил, меченые оборотнем — это их семья». «Ну что, парнишка, готов к новому походу?» Утро было чрезмерно шумным для деревушки эхо. Да еще и холодный туман окутал всю округу, отчего хотелось плюнуть на все и вся и вернуться к себе в избу. Артем с самого утра готовился и подшучивал мимоходом над Селиной, наказывая ее ударами электричества за непослушание. Вот и сейчас, стоя рядом с Элизабет, она жгла юношу своими кошачьими глазами насквозь. Кошка расслабилась, забыла, что она во владении Артема, его раб. Так что, услышав от нее ее слова «я не пойду иди к черту», парень просто отдал приказ пойти с ним. Не выполнив его, кошка получила по заслугам. Сейчас нужен каждый человек. Артем видел, как она управляется с хлыстом, да и в подземелье спускалась, раз из знатной семьи. Вот только юноша не знал, какой у нее уровень. Перчатка мешала рассмотреть. Элизабет тоже прятала свой уровень — Но если немного напрячь память, то на ум приходило вот что. Во-первых, невидимость. Во-вторых, кровавые рыцари. Если первый уровень предполагает, что у тебя нет способностей, значит, Элис на третьем уровне, а может, и того выше. Может, она элитный проходчик и ее уровень уже давно перевалил за восьмой? Артем надел черную плащ-куртку, подарок Жанны ту, что была когда-то пропитана кровью дракона и ставшую от этого непробиваемой. Подойдет как нельзя лучше. Даже Элизабет на пару с кошкой сменили свои наряды. Черные обтягивающие штаны, белые рубашки и черные плащи, которые по своим свойствам не уступали одежде Артема. Видимо, прихватили с собой перед выходом. Открылись ворота, и Жанкон вместе с Салимом махнули рукой, дабы отряд выдвинулся на задание. Все тут же ударили поводьями, и лошади быстро поехали вперед. Всего три повозки. В первой были Артем, Элизабет и Селина с Меченым парнем. Звали Меченого Вильям. Вторая повозка, что впереди повозки Артема, везла Салима и Жанкона. Третья повозка замыкала строй. Там были люди Салима, а если быть точнее, то отряд из трех деревенских. Старик сказал Артему, что на место они прибудут через три часа. Долговато. Парень сразу начал просчитывать, сколько им времени понадобится. Все указывало на то, что возможно понадобится не один день, а даже два. И если считать чисто гипотетически, люди Салима, убив людей из ордена крови, разграбили их добро. Но Артема не думал, что те смогли найти их тайник. Вряд ли бы умственных способностей хватило на это. Да и знал бы старый о таком. Молодец, да? Вот так вот. Селина сидела на месте извозчика и учила юного Вильяма управляться с повозкой. Кошка улыбалась и, приобняв мальчика, хвалила его. Может, она не такая плохая, как показалось Артему. Хотя плевать. Она воровала и избивала пришлых. Добро — это хорошо, но зло никогда не забудут. И ее этому надо научить, показать, что в жизни есть такая штука, как равноценный обмен. Элизабет, сидящая возле Артема, Все смотрело в одну точку, ее губы все сжимались, а алые глаза словно становились ярче с каждой минутой. «Тебе идет новый прикид», — шепнул ей Артем голосом кота, объевшегося сметаны. «Где взяла?» «Это нам с Селиной Салим подарил», — отстраненно проговорила Элис, совершенно не обращая внимания на его тон. «Говорит, от старых охотников осталось, а продавать они не могут, вот и оставили эти вещи». Я удивилась, обнаружив, что они куда крепче моих доспехов, так что рационально проанализировав на надела их, так как они больше принесут пользы, и намного лучше смогут спасти меня от какого-нибудь урона. Ух, как закрутила диалог! весело усмехнулся Артем и приобнял Элизабет. Артем, убери руку, ибо я не настроен сейчас на твои игры. Как твоему будущему мужу, мне обидно может на мгновение выключишь свой режим холодной королевы эх когда стану твои му артем замолк так как элис врезала ему по лицу а ее кулак так и остался на его щеке парень увидел на ее глазах слезы и почувствовал что кулак все сильнее сжимался эмоции что в данный момент испытывала девушка без проблем читались на ее лице она была зла ей было очень плохо она будто хотела кричать Или прямо сейчас разрыдаться на плече у Артема. Но Элизабет сдерживалась, держала все внутри, но пару слов все же ей хотелось кинуть. Возьмешь меня замуж. Смешно. Кто возьмет в жены правночку предателя? Проклятого ребенка. Ты хочешь проклятых детей с проклятой кровью? Чтобы они были гонимы всю жизнь, чтобы они не познали всю прелесть жизни, сидели за стенами? Селина быстро отвернула голову и юного вели ему в сторону, дабы на него не пошли нападки. Кошка, похоже, понимала, в чем причина такого буйного поведения Элизабет, так как на ее глазах Артем заметил печаль. Парень сразу же вспомнил про секундную вспышку гнева у Элис, когда они говорили про орден. Может, причина кроется в этом? Знаешь, парень потер болевшую теперь щеку и сел обратно к Элизабет. Я... Сам был рожден проклятым ребенком. В голове Артема вдруг возник голос матери и ее слова Я проклинаю тебя. Ты мое проклятие. Голос сразу же пропал испарился так, будто это было лишь легким помутнением его, не всегда здравого рассудка. Сказывалось темное прошлое: По тебе не видно, что ты был проклят. Даже твой вид дает понять, что ты наслаждаешься окружением и тем, что происходит с тобой. Тебе никогда не понять, что я чувствую. Это все из-за Ордена Крови?» Элизабет сразу же замолчала. Только слезы лились из ее алых глаз. Казалось, что она сболтнула лишнего. Раньше я не был таким, как сейчас. На самом деле мне помогли. Почему-то Артем вспомнил первую встречу с Георгом. «Если ты будешь так же продолжать, то никогда не обретешь того, что ищешь. Артем стоял весь в крови в одной из многоэтажек безопасного района. На стенах были ошметки от монстров, гулей, что напали на выживших. Парень все сжимал в ладонях модифицированные револьверы. Оружейный мастер постарался на славу, изготовив настоящее произведение искусства в убийстве чудовищ. Парень мерзко улыбался и только смотрел на кровь и ошмётки, наслаждаясь своими деяниями. В нескольких метрах от него стоял Георг и покуривал сигарету. «Ты в курсе, что среди гулей были пленники? И ты убил всех, и монстров, и людей. Плевать». Парень, раскачиваясь, подошел к мужчине и, мерзко улыбнувшись, приставил револьвер к его виску. «Откуда ты знаешь, чего я хочу?» Мужчина, затянувшись полной грудью, выкинул сигарету в сторону и выдохнул белым дымом прямо в лицо парня, тут же атаковав его под дых, да так, что Артема откинуло на пару метров назад. «Ты должен решить! Или жить, как проклятое дитя, как тебя нарекли в Анхельсинки, твоя семья, или стать тем, кем ты действительно хочешь быть!» Георг подошел вплотную к Артему и громко крикнул ему в лицо. «Человеком! Ты же хочешь им быть! Научиться радоваться и смеяться из-за любого пустяка!» Артем упал на колени перед мужчиной, Ведь никогда ему еще не говорили таких слов. Ему желали добра. Парень не верил, ведь с самого детства он проклятый этого мира. Но все же в груди затеплелась небольшая надежда. «Ты поможешь мне?» «Да. Я отведу тебя к девушке. Ее зовут Ева. Она обучит тебя, и ты встанешь в наши ряды с скитальцев». Георг присел на одно колено и положил руку на голову парня, мило улыбнувшись. «Я помогу тебе, так как мы похожи, и я не из тех, кто бросается брата в беде». «Знаешь, Элизабет, тем-то мы и похожи, что прокляты. Но мы не сидим за стенами, мы путешествуем, спасаем деревню, радуемся жизни». Артем приобнял Элис за плечо и положил ладонь на ее голову, начав медленно поглаживать белые волосы. «Я помогу тебе, так как мы похожи, и я не брошу тебя в беде». К удивлению самого парня, Элизабет не ударила его. Она лишь закрыла глаза и будто наслаждалась той секундой, тем временем, что они вместе. Артем не знает, что у нее на душе, какова ее история, но одно он знал точно — он не бросит ее. Никогда. Возможно, это работал контракт. Хотя, как бы не так... Сердце ведь не обманешь. Артем видел в глазах Элизабет самого себя, того из прошлого мира. Гоним всеми, пока его не признала одна женщина, которая в итоге его и обучила, и стала подобием родной матери. Мы на месте. Проехав три часа с небольшим, отряд наконец-то наткнулся на огромный дворец всеми формами, похожий на Биг Бен из мира Артема из-за чего парень довольно сильно удивился. Даже циферблат присутствовал. Элис всю дорогу молчала и только тихо плакала, прижимаясь к плечу Артема. Спрыгнув с повозки, юноша ощутил невероятно сильную ауру, будто из земли сочились густки темного цвета. Тело словно выворачивало наизнанку. Вокруг дворца было кладбище, и разбросанные по нему кости также где-то гнило несколько тел животных. Даже тела мёртвых не присутствовали. «Вильям, иди вперед, мы за тобой!» За мальчиком выстрелился отряд. Артем вытащил револьвер и взвёл курок, медленно подталкивая парня вперед. Возле Артема шли Элизабет и Селина, за ними Салим и его люди, а замыкал строй Жанкон. Все вытащили мечи или то, чем они приготовились сражаться. Под ногами трещали кости мертвецов, Место походило на первый этаж подземелья, однако здесь была более пугающая атмосфера. Хоть солнце еще светило на небе, но гора за замком в форме огромного тайфуна закрывала его почти со всех сторон, кроме времени, когда солнце вставало утром, до момента, когда поднималось в зенит, из-за этого замок погряз во мраке и почти никогда не видел света. Возможно, такое расположение здания было выбрано не зря. Волки боятся света так как впадают в спячку, а тут прямо для них райский уголок. Нус! прикрикнул Артем, когда они подошли к огромным воротам. «Готовьтесь ко всему! Мы не знаем, что нас может там ожидать!» Открыв огромные ворота, отряд быстро забежал вовнутрь замка. Тьма окружила их со всех сторон, но Элис тут же зажгла огненные шары вокруг отряда. Артем начал прислушиваться ко всем трескам и тем самым анализировать, кто может здесь прятаться. Вокруг валяются скелеты, и их обглодали, а значит, какой-то монстр тут все же прячется. Также везде висели картины, как в средневековых замках. Люди на них походили на наследников королевского рода. Декор тоже оставлял желать лучшего. Возможно, тут когда-то все было иначе, но не сейчас. Трявые столы в черной засохшей крови, клетки на потолке — и расписанные формулами голые бетонные стены. Артем расслабился и сказал, «Разделимся, как мы ехали в повозках. Ищите все, что может напоминать тайник. Вы поняли?» Неуверенность читалась в каждой паре глаз. «Они боятся». «Ничего. Страх их только поторопит добраться до истины». Так что парень во весь голос рявкнул. «Живо рассредоточились по замку! У нас мало времени!» «Или шевелитесь, или вас нахрен сожрут!» Все побежали по коридорам, как ненормальные, стараясь быстрее все рассмотреть. Только Жанкон оставил всю ту же высокомерную гримасу и медленно начал изучать каждый уголок в этом заброшенном никогда замке. Артем, улыбнувшись, подтолкнул девушек вперед, а следом и мальца, чтобы тот быстрее шел вперед. «Надеюсь, нас здесь не сожрут», — засмеялся Артем. Ответвление первое. «Она там, Цвай?» «Как видишь, Айнц?» На огромной скале в форме тайфуна на самом гребне стояли два человека в темных плащах. Они смотрели, как отряд открыл ворота и забежал в замок, что был их целью. Цвай все злилась. Она уже была готова спрыгнуть с огромной скалы и напасть на отряд, дабы захватить цель. Ведь они столько следили за ней». Ждали, пока она покинет стены Бенезета и выйдет на зло отцу. «Айнц, давай заберем ее прямо сейчас. Что нас останавливает?» «Не беги вперед паровоза». Заместитель сказала не нападать, просто следить, выжидать. И если мы вступим в бой, то придется всех убить, кроме Артема и Элизабет. И это будет очень сложно сделать. Ты сама знаешь, кто такая Элизабет, и что будет, если она выйдет из-под контроля». Девушка громко топнула ногой и сжала кулаки. Ее раздражал этот пришлый всем своим видом. Что он такого сделал, чтобы сама заместитель нарекла оставить его в живых при любых обстоятельствах? Она очень расчетливая женщина, никогда не делает поспешных ходов, все продумывает. Голова, который никому не известен, отлично подобрал себе заместителя и своего посла для любых переговоров. Она идеальна. Цвай спокойно. «Кровь проклятого Александра Алова будет нашей, а насчет пришлого тут ничего не могу сказать. Как и ты, я в недоумении. Он выглядит слабым человеком». «Да, именно. Он сла, но...» — перебил Айнс Цвай. «Он заключил договор с безымянным богом. Такие люди рождаются один на миллион, если не на миллиард. Так что его ценность возможно, в качестве союзника». «Мне плевать». Цувай еще раз взглянула на дворец и, подняв гордо голову, будто пророк сказала. «Мы скитальцы. Те, кто убивает монстров и сами живут среди них. Мы не знаем пощады. Наша кредо это убийство нам неугодных. Любой, кто пойдет против нас, наш враг!» цвай развернулась, пошла вниз по горе и поторопила своего собрата, что решил посмотреть последний раз на замок. «Пойдем, Айнс!» У нас еще есть дела. Как говорит наш заместитель, время — деньги.